Глава седьмая. Надо было как-то положить конец всему этому. Остановить всё кругом, чтобы оно перестало то удаляться, то снова накатывать. Остановить замутнение, погружение в спалыть. Надо было подавить страх и вместе с ним желание кричать, вопить диким голосом, хохотать, раздирать себя в клочья руками, гниющими сейчас где-то на больничные свалки. Надо было как-то успокоиться, чтобы как следует обо всем подумать. Коль те рук и ног уже зажили, поязок больше нет. Значит, прошло время и немало. А в всяком случае достаточное, чтобы перестать паниковать и начать думать. Подумать о себе, о Джонни Бонхэме, решить, что же теперь делать. как следует разобраться во всем с начала и до конца. Казалось, вполне взрослый человек вновь втиснут в материнскую трубу, лежит там в полной тишине и совершенно беспомощен. Пищу он получает через трубку прямо в желудок, совсем как зародыш во чреве матери, Стоит только разницей, что зародыш вырастет, выйдет на свет божий и начнёт жить. Ему же оставаться здесь всегда нескончаемо вечно. Об этом он должен помнить. Ему нечего ожидать, не на что надеяться. Такое и ныне будет вся его жизнь, каждый её день. каждый час, каждая минута. Никогда он не сможет снова сказать: "Здравствуй, как поживаешь? Я люблю тебя". Никогда не сможет услышать музыку или шёпот ветра в листве или журчание воды. Никогда не втянет в себя запах бефштекса, который мать жарит на кухне, или весенней прели. Лена пойно полыни ветра над широкой равниной никогда не сможет увидеть человеческие лица, на которые взглянуть уже радость. Такие, как лицо Карин. Никогда не увидит света солнца и звёзд. Не увидит молодой травы на ковырадских холмах. Никогда он не будет ходить босиком, никогда не будет бегать или устало потягиваться и уставать не будет. Если дом, где он лежит, загорится, он не сможет шелохнуться и сгорит вместе с ним. Если он почувствует, что по обрубку его тело ползёт насекомое, он даже пальцем не сможет шевельнуть, чтобы убить его. Если насекомое укусит его, он не сможет почесаться, разве что попытается потереться об одеяло. И так будет не только сегодня, или завтра, или до конца следующей недели. Он навеки останется в этом чреве. И никакой это не сон. Это правда. Как же он вынес всё это и остался жив. Другой раз слышишь, кто-то порезал себе пальцы и вскоре погиб от заражения крови. Альпинист сорвался с отвесной стены, проломил себе череп и в четверг скончался. Твой лучший друг лёг в больницу по поводу острого аппендицита, а через 4 или 5 дней ты его хоронишь. за одну единственную зиму от крохотного микроба гриппа умирают 5 или даже 10 миллионов людей. Каким же образом можно остаться в живых, лишившись рук, ног, глаз, ушей, носа и рта? Как разобраться в этой чертовщине? Правда, живёт немало людей, лишившихся только ног или только рук. А значит, выходит, что человек, потерявший и руки, и ноги, тоже может жить. Если можно жить без рук или без ног, то вероятно, можно жить и без рук и без ног одновременно. Врачи не боясь знают как поступать в таких случаях, особенно после 3 или 4 лет практики на фронте, где у них было более чем достаточно материала для экспериментов. Если ты сразу попал к ним в руки и ещё не истек кровью, то они могут спасти тебя почти при любом ранении. Видимо, с ним так и получилось. Это рассуждение показалось ему вполне логичным. Мало ли, ребят, оглохло из-за контузии. Самое обычное дело. А сколько народу ослепло? Даже в газетах иной раз описывают случаи, когда кто-то пускает себе пулю в висок, теряет зрение, остаётся жив. Так что слепота это, в общем, вполне обычная штука. Во фронтовых госпиталях полно и таких ребят, которые дышат через вставные трубки, и парней без подбородка или без носа, тоже хоть отбавляй. В общем, ничего оригинального. Просто в нём всё это Соединилась. Осколок снаряда срезал ему лицо. Но рядом оказались врачи, и они не дали ему истечь кровью. По-видимому, тут сработал какой-то чистенький, гладкий осколок, каким-то чудом задевший и аремную вену и позвоночник. На передовой тогда царило стойкое затишье. И поэтому врачи госпиталя могли повозиться с ним дольше, чем, например, в разгар наступления, когда раненых привозят целыми штабелями на грузовиках. Да. Похоже, что так всё и произошло. Похоже, его подобрали на поле боя и быстро доставили в главный госпиталь. А там доктора засучили рукава, потёрли руки и сказали, «Вот, мол, господа, весьма интересный случай. Посмотрим, что тут можно сделать». Ведь в конце концов до него они расковыряли тысяч десять ребят и здорово набили руку. И вдруг перед ними очутилось нечто совсем необычное — можно сказать вызов их умению и снаровке и так как времени у них было сколько угодно то они решили залатать его и упрятать обратно в материнское он но почему же всё-таки он не истек кровью раз она хлещет из обрубков обеих рук и обеих ног то казалось бы человек обязательно должен умереть В ногах и руках проходят здоровенные, большущие вены. На его глазах от кровотечения умирали ребята, потерявшие только одну руку. Разве могут врачи остановить сразу целых 4 потока крови, чтобы не дать человеку умереть? А что, если меня только ранило в руки и ноги, только слегка задело? а отрезали их уже потом чтобы, скажем, поменьше возиться со мной или может из-за нагноения он помнил, рассказывая о гангрене, о том, как подбирали солдат, чьи раны кишели личинками мух. Ещё говорили, что это хороший признак, если у тебя в животе пуля. А в ране киш-мя кишат какие-то личинки. Значит, все в порядке. Личинки пожирают гной, и рана остается чистой. Но если у тебя такая же рана, но без личинок, то начинается нагноение. А затем и гангрена. Наверное, у него личинок не было. сумел он где-нибудь раздобыть пригоршню белых червячков. И кто знает, быть может, сейчас у него были бы и ноги, и руки, пригоршню маленьких белых червей. Видимо, когда его выносили с поля боя, руки и ноги у него ещё были, хотя и ранены. Но пока врачи занимались такими важными вещами, как его глаза, нос, уши и рот, в ногах и руках началась гангрена. Ну и тогда они, конечно, давай рубить. Здесь поражён палец на ноге, там щиколотка. Чего возиться? Ампутировать до бедра – и дело с концом. Видимо, именно так и было. А когда врачи просто отрезают себе руки или ноги, они, конечно, знают, как остановить кровь. И в этих случаях умереть от кровопотери трудно. Правда, если бы доктора заранее предвидели, Во что он в конце концов превратится? Они бы, пожалуй, дали ему умереть. Однако всё происходило постепенно. Одна мутация следовала за другой, и он остался жив. А уж теперь они ему ни за что не дадут умереть. Господи, то ли ещё бывал он на этой войне. Тут чему угодно, поверишь. Каких только историй он не наслышался. Одному парню осколком снесло переднюю стенку желудка. Они взяли у убитого кожу и мясо и сделали тому парню на животе что-то вроде створки. Створку можно было приподнимать и смотреть, как у него там переваривается пиво. ещё. А то ещё рассказывали о госпитальных палатах, где все раковые дышали через трубки. В других палатах все питались через трубки и знали, что это уже на весь остаток жизни. Вообще трубки. Дело серьёзное. Многим ребятам предстояло до конца дней мочиться только через трубки. А у иных этих тоже навал. Не осталось даже заднего прохода. Таким кишки подводили к дыре, прорезанной в боку или прямо в желудке. Никаких желудочных мышц у них не было. И отверстия перехватывались стерильными повязками. Ну и это ещё не всё. Где-то на юге Франции было специальное место для рыхнувшихся. Там находились ребята, которые не могли говорить, хотя в остальном были в отличной форме. Просто с перепуга они на часто лишились дара речи. Здоровые молодые мужчины бегали на четвереньках. От страха забивались в угол. обнюхивали друг друга, задирали ноги как собаки и жалобно повизгивали. Больше ничего не делали. А то ещё один парень, шахтёр, вернулся на родину в Кардиф, где оставил жену и троих детей. Как-то ночью на переднем крае у него угодила осветительная ракета и спалила ему всю физиономию. А жена, как увидела его, завопила дурным голосом, схватила топорик, отсекла ему голову, а потом убила всех троих ребятишек. А вечером ее нашли в каком-то салуне. Сидела себе и, как ни в чем не бывало, потягивала пиво. Правда, она еще, кажется, пыталась разгрызть пивную кружку. Вот и рассуждай теперь после всего этого, верить или не верить. Убито четыре, если не пять миллионов людей, и всем им так хотелось жить. А тут сотни или, может, несколько тысяч людей сошли с ума, ослепли, превратились в коллег и, как ни стараются умереть, ему это не удаётся. Однако таких, как он, немного. Немного на свете ребят, о которых врачи могут сказать: "Посмотрите, вот последнее слово нашей науки, вот наш триумф". Вот самое великое, чего мы добились, хотя кое-чего мы добивались и раньше. Перед нами человек без ног и без рук, без ушей и глаз, без носа и рта. Но он дышит и ест, он жив, как всякий другой. Для докторов война просто раздолье, широчайшее поле деятельности. А он, Джонни, счастливчик. Он извлёк наибольшую пользу из всего, чему они научились. Впрочем, одного они так и не сумеют сделать. Хоть им и удалось затолкать его обратно в материнскую утробу, но вот вытащить его оттуда они уже не смогут. Он здесь навеки. Всё, что у него отнято, Вот нет, она всегда. С этим надо свыкнуться, постараться поверить, а когда это уляжется в голове, успокоиться и подумать о дальнейшем. Иной раз прочитаешь в газете про человека, которому выпал самый крупный лотерейный выигрыш. Купил человек один единственный билет — и разом отхватил целый миллион. Просто не верится, что кому-то так повезло, когда шансов, в общем-то, почти никаких. И всё-таки это факт. Ты-то сам, разумеется, никогда бы и не мечтал о таком выигрыше, даже если бы я рискнул приобрести билет. А тут всё наоборот. Он проиграл миллион. проиграл одним махом. Прочти он про себя в газете, наверняка не поверил бы. Даже зная, что так оно и есть. Да и вообще не подумал бы, что с ним может случиться такое. И никто этого не думает. Но с этой минуты он готов поверить во что угодно. У есть всего один шанс против 10 миллионов. Все равно именно этот шанс обязательно сработает. Так с ним и получилось. Самый крупный проигрыш достался ему. Он начал понемногу успокаиваться. Мысли стали более ясными и связными. Надо было их как-то упорядочить. как-то разобраться в мелких неприятностях, выпавших на его долю в передачу к большим. Где-то у основания горла соднило, словно прилип какой-то труп. Слегка поворачивая голову вправо, а затем влево, он чувствовал натяжение с трупа. Он также чувствовал, как ноет об, будто стянут ти верёвка. И понятно, откуда здесь эта верёвка и почему она натягивается, когда он шевелит головой, отыру, что было теперь его лицом. Он совсем не ощущал. И над этим тоже стоило задуматься. Он лежал, поворачивая голову вправо и влево, чувствовал, как сдавливает лоб верёвка. и при этом натягивается с труп. Наконец он понял, в чем тут дело. Они прикрыли ему лицо маской и закрепили ее вокруг колба. Маска была, по-видимому, сделана из какого-то мягкого материала, но ее нижний конец прилип к ране, там, где она еще не затянулась. Теперь всё ясно. Они наложили ему на лицо квадратный оскот матери, оттянули до самого горла и плотно забинтовали, чтобы медсестра была избавлена от тошнотворного зрелища. Очень заботливо с их стороны. Но сейчас, когда он понял назначение маски и то, как она устроена, Струп уже перестал тревожить его, только раздражал. И ещё мальчишка, он никогда не мог оставить в покое ни одной царапины, вечно их расковыривал. И сейчас, покачивая головой, он натягивал бинт и бередил струп. Но сдвинуть маску или содрать болячку не мог. Желание сделать это стало настоящей манией. И не то, чтобы маска, задевая рану, причиняла боль. Вовсе нет. Но всё это беспокоило, и ему не терпелось испытать свои силы. И если он сможет сдвинуть маску, значит, на что-то ещё способен. Он пытался вытянуть шею, чтобы маск отлипла от живого мяса, но не мог как следует вытянуть её. Всю свою энергию, физическую и умственную, он сосредоточил на этой крохотной задаче. Одна попытка следовала за другой, и в конце концов он убедился, маск ему не сдвинуть. Такая малость Коачок матери присох к коже, и все усилия тела и мозга не в состоянии сдвинуть его хоть на миллиметр. Да это же ещё хуже, чем находиться в чреве матери. Ребёнок там хотя бы может брекаться, может поворачиваться в этом своём тёмном и влажном обиталище. Ну попробуй брыкнись, если у тебя нет ног. Попробуй молотить кулаками, когда ты без руки. Как же повернуться, лишившись этих рычагов? Он попытался перекатиться с боку на бок, но мышцы в обрубках ног не повиновались. А руки были отняты так высоко, что и плечи ни на что не годились. Он перестал думать о трупе и маске И он стал изобретать способ повернуться. Ему удавалось слегка раскачать себя, но не больше. Может, тренируясь, он укрепит спину, бёдра и плечи, подумал он. Может, через год или 5, или 20 лет он окрепнет, сумеет раскачиваться всё сильнее и сильнее. Тогда наступит долгожданный день, и опля он перевернётся на живот. Да. Но если это будет стоить ему жизни, да ведь трубки вставлены в его лёгкие и желудок сделаны из металла. И вдруг под тяжестью его тела одна из них проткнёт какой-нибудь жизненно важный орган. Если же эти трубки мягкие, скажем, резиновые, то перевернувшись, он может зажать их и задохнуться. Но пока что результатом всех его жесточённых усилий было лишь слабое раскачивание. Он обливался потом, а от острой боли кружилась голова. Ему двадцать лет, а у него нет сил даже повернуться в постель. Да ведь он в жизни не болел и дня. Всегда был сильным и здоровым. Запросто поднимал ящик с шестидесятью буханками хлеба по полтора фунта каждая. Ляхковский выдвывал этот ящик на плечо и ставил на конвейер высотой в 7 футов. И так каждую ночь, и не раз, а сотни раз, и его плечи и бицепсы были тверды как железо. А теперь он мог лишь слабо шевелить культями ног и чуть-чуть раскачиваться. Точный ребёнок убаюкивающий сам себя. Внезапно он почувствовал сильную усталость. Притихнув, он лежал и размышлял еще об одной своей ране. Ее он обнаружил позже. Рана была в боку. Небольшая, но, видимо, не заживающая. культе его ног и рук зажили, на что ушло, вероятно, немало времени, и за все это время, за долгие недели и месяцы его призрачного кочевья между жизнью и смертью рана в боку так и оставалась открытой. Он это заметил не сразу, но, заметив, ощутил в полной мере. Бинт был влажный. И влага сочилась тоненькой струйкой вдоль левого бока. Он вспомнил, как навещал Джима Тифта, лежавшего в одном из военных госпиталей Лилля. Джим лежал в палате, куда поместили ребят с незаживающими ранами. Ины из них гнили там заживо месяцами. В палате пахло как от трупа. на который вдруг натыкаешься в разведпоиске. Труп давно разложился, стоит ткнуть ботинком, как он разваливается, и вверх, словно облако удушливого газа, поднимается гнилостный запах мёртвой плоти. Пожалуй, это хорошо, что у него нет носа. Очень уж неприятно лежать и вдыхать запах собственного разлагающегося тела. Эдак и есть не захочешь. А так ничего. Его регулярно кормили, и он чувствовал, как в барюха проскальзывает пища, которой его заправляют. В общем, с питанием все было в порядке. А вкус пищи его теперь не интересовал. И снова все вокруг мутнеет. Но он знает, на сей раз это не обморок, нет. Просто какое-то скольжение. Чернота в глазах сменяется пурпуром, затем сумеречной синевой. Наконец-то... И для него настал отдых. После стольких раздумий и тяжкого труда Он лежит неподвижно и твердит про себя. Пусть все идет, как идет. Пусть гноятся раны. Все равно я не слышу запаха. Раз от тебя так мало осталось, Велика ли важность, если что-то еще отмирает? Главное — Спокойно лежать. Темнота изменилась, Стала какой-то другой темнотой. Беззвездные сумерки, Беззвездная ночь, Совсем как дома. Как дома по вечерам, Когда стрекочут сверчки И квакают лягушки, И где-то мычит корова, И слышен собачий лай И гомон играющих детей. Красивые чудесные звуки, и тьма, и покой, и сон. Только нет звезд. Крыса подкралась незаметно. И, цепляясь своими маленькими острыми коготками, стала взбираться по его левой руке. Это была крупная, бурая, окопная крыса. Таких ребята швыряли с опёрными лопатками. Она пофыркивала и торопливо обнюхивая его, разрывала повязку на его незаживающей ране. Он чувствовал прикосновение её усиков, но сделать ничего не мог. Ему вспомнилось лицо одного прусского офицера, которого они однажды нашли в окопе. Они ворвались тогда в передовые окопы немцев. А это такой противник оставил за неделю или, может быть, за 2 недели до того. Продвигаясь вперёд, они хлынули в него все роты. Тут-то и мы попался этот прусский офицер в чине капитана. Одна нога его была поднята, Она распухла настолько, что облегавшая её штанина казалось вот-вот лопнет по швам. И его лицо тоже вспухло. Усы ещё были на фабрине. На шее капитана сидела жирная крыса. Всё это они увидели, когда прыгнули в окоп. увидели, блин, даш, где находился прусак, когда его накрыло. Его ногу торчком устремлённую вверх. Крысу. Кто-то вскрикнул, и вслед за ним все заорали как сумасшедшие. Крыса встрепенулась и уставилась на них. Затем направилась к блиндажу. Но бежала она слишком медленно. С рёвом они все горбуй бросились за ней. Кто-то сорвал с себя каску и швырнул ей вслед. Каска ударила её по спине. Крыса взвизгнула и, обернувшись к уснуо каску, потом преследуемая всей в атагой, затрусила в блиндаж. Там, в полумраке, они настигли ее и превратили в кровавое месиво. На минуту все притихли, словно опомнившись и чувствуя какую-то неловкость. Они выбрались из блиндажа и пошли воевать дальше. Он не раз вспоминал этот случай. «Ведь неважно, грызет ли крыса твоего приятеля, а или какого-нибудь поршивого немца. Крыса твой враг. И когда ты смотришь, как эта жирная мразь жрёт кого-то, кем мог бы быть ты сам, то тут недолго заверить. Теперь крыса пожирала его самого. Он чувствовал укусы мелких зубов, вгрызавшихся в края раны. чувствовал подрагивание клысиного тельца, когда она жевала. Опять и опять вонзала зубы, подтягивалась на лапках вперёд, откусывала ещё кусочек и принималась жевать. Это было больно. А куда же поднималась сиделка? И вообще, что это за дерьмовый лазарет, где крысы забегают прямо в палату. Он иёрзал и извивался, но спугнуть крысу было нечем. Он не мог ни ударить её, ни швырнуть в неё чем-нибудь, ни крикнуть, ни свистнуть. Он мог лишь слабо раскачиваться. Но крысе это, по-видимому, нравилось. Она не сдвигалась с места. Крыса ела очень аккуратно, выкусывала самые вкусные кусочки и распластавшись на его животе, жевала, жевала, жевала. Он начинал понимать, что крысы не ограничатся какими-нибудь 10 или 15 минутами. Крысы хитрые животные. своё дело знает. Если она и уйдёт, то обязательно вернётся обратно. Будет прибегать изо дня в день, из ночи в ночь, грызть его, грызть, глодать его тело, пока он не сойдёт с ума. Вдруг он понял, что бежит по коридору Он налетел на санитарку и, ткнув лицом прямо в рану, возле которой гнездилась крыса, заорал. — Что же ты, сволочь, ты этакая, сука, ты ленивая, не отгоняешь крыс от раненых? Он мчался сквозь ночь и вопил. Мчался сквозь много ночей. каковы сны мысли мое множество ночей крестом богу моля неведомо кого чтобы наконец снялись с него эту гнусную крышу он мчался сквозь все ночи всей своей жизни и кричал и пытался сбить с себя крысу которая всё глубже вонзала в него свои зубы набегавшись без ног до полного изнеможения накричавшись без голоса до хрипоты он вновь в нофю чутился в отчаянии погрузился в покой в одиночество в черноту ночи и в жуткую тишину